Глава 50. Старик Веди ровнее, проворчала Зора Ринч. Размотает нашего голубчика, сам потом будешь его в воняющую труху собирать. Да я еле тащусь, возмутился повар. Тоже мне, навигатор. Договорились же, что я его в гараж отправлю. А ты зачем за мной увязалась? Знаю я тебя. Закопаешь его где-нибудь и забудешь где. — Обижаешь! — протянул Лоуби. — У меня все четко. — Да? А почему же я, как не приду, фартук у тебя весь в пятнах? — Так я это личность творческая. Люблю поварешкой махать, вот и брызги летят. А за этим делом, когда над огнем готовишь, ложка туда, ложка сюда, соус бульк и на фартук. — Ну и ну, вот это объяснение! — усмехнулась полицейская. — И все-таки хорошо, что я передумала оформлять тебя к нам, иначе бы засмеяли меня после первого же рапорта за твоим авторством. — Тоже мне проблема. Я очень быстро учусь, между прочим. Откуда вам знать, что я рапорты буду сочинять небрежно, а? — Веди давай аккуратнее. Ты бы лучше к себе так относился, как к машине. — Красавица. Вся ж блестит. — Да. Себя я уже давно запустил. — — Меня с какой стороны не посмотри. Поздно прихорашивать. А вот она у меня всегда была красавицей. Немного отвлекшись, Лоуби погладил любимый мобиль вдоль торпеда к бардачку. — Ну-ка, локтями попроще, — пожаловалась Зора. — Место тут не ахти, так что не распускай руки. — Беру свои слова назад, — ворчливо ответил ей повар. — Поздно тебе искать мужа. Уже старуха тут, сидит и ворчит. — Как карга на лавочке. — А сам-то? Возмущенно возрившись на собеседника, бывшая начальница губ поджала губы. — И вообще, если ты закрылся, зачем с собой чугунную сковородень таскаешь? — Так для самообороны таскаю. Больше незачем. — А точно для самообороны, а не для нападения. — Что ты? Как можно? Зора ухмыльнулась со словами. — Например, как было сегодня. — Так я же думал, за мной хвост лиходейский. — Ага, шея, ноги и голова, — огрызнулась полицейская. — И правда, голова тебе тебя болит. Давай лучше помолчим. Она закрыла глаза и откинулась назад в кресле. Несколько минут спустя с той стороны послышался забористый храп. — Вот так девки пляшут, — весело заметил повар, поглядывая украдкой в ее сторону. Но большего он себе не позволил. Десять минут спустя подъехал к гаражу и принялся разворачивать машину в узком пространстве багажником к воротам. Поедет вперед, крутнет руль, вернется, затем снова вперед. И так раз пять, как вдруг ему на глаза попался знакомый силуэт. Выпучившись в зеркало заднего вида, Лоуби вначале не поверил своему зрению. Но нет, точно Роджеральд шел быстрой походкой в его сторону, а впереди, прямо перед капотом, Приземлилась еще одна личность в странной одежке. «Выходи! Разговор есть!» — угрожающе начала она. И тут до повара наконец дошло. Неужели перед ним кукла? Но, припомнив рассказ Боула про Вианон, сделал выводы и раньше времени нервничать не стал. Вот только ошибся. «А ты, как прежде, со своей красоткой возишься, я погляжу!» — проронила она, будто знала его много лет. «Так ты...» Он смущенно потупился, чувствуя, будто теряет нить разговора. Ему было сложно воспринять ситуацию. «Кто же это перед ним?» «Я сейчас все объясню». Взмыленный Роджеральд поспешил скорее подойти, пока друг не поднял тревогу. «О, кто там у тебя? Неужели Зора?» Он понизил голос, слыша забористый храп. она спит?» «Да, сморила ее чуток. Чего хотел?» «И вообще, это кто?» «Уини», — представил куклу бывший муж. «Уини?» — удивленно переспросил Лоуби. «Та самая? Которая Уинслиан? Твоя бывшая же... жена?» В конце фразы повар запнулся от волнения. «Да, она самая». Бол вздохнул, припоминая собственную реакцию. «Кто тут так шумит?» Бывшая начальница губ потерла глаза и сладко зевнула прежде чем открыть дверцу и выбраться наружу. «О, пропажа номер какой-то там». Виновато, пожав плечами, Роджеральд смутился. «Извини за карточный домик». Подняв вверх ладонь, она продемонстрировала нехватку в виде костяшки и пальца. «Извини?» — зло бросила полицейская. «И все? А это как исправишь? И что скажешь жене донахью?» «Так это ж...» — вмешался повар. Ты сама сетовала, что тебя обманули. И что? Это не отменяет того факта, что он вор. Я забрал карты, намереваясь вернуть. В ваше управление пробрались лиходеи. Мне казалось, что я справлюсь, совладаю с ними. Но проблема в том, что я потерял контроль, едва спустился на арену фанатиков. Как ты знаешь, они похитили мою дочь. Нашел? И да, и нет. М -м -м? Она сейчас у Гризельды. Полицейская смачно ругнулась. — В плену, получается? Выкуп требуют? — Нет, что бы ты себе не надумала, городоначальница оказалась порядочной, тем более, что с ней наш профессор. Мистер — Мистер Плесинг! изумленно уточнила Зора, а после кивка недовольно выдохнула. — Час от часу не легче. — Где он сейчас? Говори живо. Надо с ним встретиться, чтобы кое-что выяснить. — Погоди, а что это за запах? Роджеральд принюхался, чувствуя тонкое зловоние. О! -о, -о Ринч покраснела, а повар взял реванш. Что там, про вора? а сама улики прячешь? Это разве в порядке вещей, м?» Так надо, отмахнулась Зора. И я прячу не от следствия, а от лиходея в погонах, которые используют наше управление для каких-то своих целей. Ладно тебе оправдываться, подмигнул другу Лоуби и затем громко смачно чихнул. «И правда воняет. Ну-ка, помогите мне выгрузить его в гараж, а потом уже поговорим. Ласточка моя вся провоняла. Фу, гадство!» «Так кто это там в багажнике и зачем?» «Это то дело из разрытого капища». Начальница губ устремила многозначительный взор в сторону Роджеральда, и он кивнул. Молчание наступило внезапно. Никто больше не осмеливался нарушать воцарившуюся тишину. Двигались осторожно и тихо, а главное аккуратно. Перекладывали труп, завернутый в серую холстину, в угол подземного этажа гаража. А когда все было сделано, повар наконец позволил себе облегченно выдохнуть. — Ну все, мы квиты? — Нет. В этот раз ему ответил другой человек, будто из ниоткуда в верхнем ярусе гаража Показался мистер Плесинг. На руках он держал девушку, укутанную одеялом. «Смотрю, я не зря прибыл именно сюда». Эдвин окинул оценивающим взглядом обстановку и подметил число участников непонятного действа внизу.